Глава 21. Дальше самое главное — своих раненых обиходить. Много их у нас после неожиданного таранного удара оказалось. Переломанными веслами половину гребцов покалечило. Пусть семён и среагировать успел, и даже отдать команду на их уборку своевременно, но не все успели ее выполнить. гребцы же не воины. Кто-то один замешкался, а досталось уже всем, по обоим бортам. Серьга с остатками своего десятка обратно в лодку спустился. Помощь оказать кому надобно. Вместе с гребцами еще и многих дружинников побило стрелами. Разбойники успели из луков сверху по нашей лодке ударить, и опытные целили грамотно по открытым частям тела, по шеям, по лицам, где брони не было. Поэтому раны у всех серьезные. Или смертельные. Но это чуть позже понятно будет. В этот раз вляпались мы крепко. «Серьга, сейчас вам со второй лодки канат бросят. Так ты там привяжи его за что-нибудь. Оттащат вас вслед за нами!» — крикнул десятнику. «И, Семёна, глянь, что это он на площадке безвольно лепёхой распластался? Живой или нет?» А сам Мокшу подозвал. «У тебя все целы?» «Так по нам никто и не стрелял. Тогда скажи своим гребцам, пусть первую лодку на привязь берут». «Да нас догоняют!» Подождал, пока сотник указания передаст и продолжил. «Заканчивайте! Трофеи потом собирать будете! Тела убитых пока к борту уберите, да сюда на весла людей посади! Нам ту речонку проверить нужно! И чем скорее, тем лучше! А ну, как эти не одни были!» Кто-то из дружинников осторожно заглянул вниз в люк грибной палубы. Покрутил головой и выпрямился. Нашёл меня взглядом. Тут это... Замялся. Тебе бы самому глянуть, боярин. Мокша меня опередил. Специально, я видел. Чтобы опасности не подвергать. Чудак, тут этой опасности столько, что... Только что очередную пережили. Но подождал, пока он в люк заглянет. «Ну что там?» Спросил. «Да там яблоку негде упасть», — выпрямился сотник. «Похоже, тут не только грибцы». Весь трюм пленниками или рабами плотно забит. Будем с ними разбираться, или сначала дело сделаем? Дело прежде всего. А грибцам скажи. Выполнят все наши команды, вольную получат. Слышали, что боярин сказал?» Наклонился над люком Мокша. Снизу явно довольный многоголосый рев раздался. «Говорят, все сделают». Выпрямился и обернулся сотник. Как раз и серьга голос подал. «Боярин!» «Живой семён, Только голову ушиб сильно!» Перевесился через борт, глянул вниз, на кормчего нашего полюбовался. Стоит, глазами хлопает, в себя, судя по всему, еще не пришел. А на лбу шишка огромная наливается. Еще немного, и засияет багровым светом. Это ж я ему поспособствовал в этом приобретении. Припомнилось, как я сбил семёна с ног. Ну а куда он там упал, я уже и не увидел не до того было. Теперь понятно, куда упал и чем приложился. Зато живой, и картечью не посекло. В устье этой невеликой речушки входили осторожно, даже остановились, как только перед нами открытое пространство оказалось. Это устье узкое, а дальше река расширялась. Немного, но развернуться кораблю на ее просторах было вполне по силам. Так что не буду спешить, Мало ли кто тут может еще встретиться. И ошибку свою я учел. Первым делом пушченку поднял на носовую площадку захваченного кораблика. Ту пришлось на скорую руку дорабатывать, чтобы можно было через борт стрелять. Бойцы подняли на локоть настил, увязали, закрепили. Один-два выстрела должно хватить. Дружинники стоят наготове за бортами прячутся, арбалеты у всех заряжены. Течение слабое, корабль почти не сносит. Даже веслами можно пока не подрабатывать. Берега заросшие, густые ветви деревьев до самой воды свисают. Ничего за ними не видно. И камыша полно. Дальше идти нужно. У меня за спиной в полголоса проговорил Мокша. «Здесь никого нет». «Нет? Или не видно?» «Точно нет. Река вся кувшинками заросла». А вот посерединке проход, и стебли надломанные, смотри. Увидел. Обернулся, поманил к себе Семёна. Звал боярин, — проговорил кормчий. Прибежал быстро, даже запыхался. Дышит со свистом, да лоб всё потирает. Шишку свою пытается разогнать. Звал, звал. Сюда встань рядом с нами. Да на реку посмотри. Да не лезь ты на помост для пушки, он же и так еле держится. «Сбоку, сбоку его обойди! Вот, другое дело!» Хорошо он держится. Я его самолично проверял на крепость. Бормочет в полголоса кормчий, бочком протискиваясь вдоль борта. «Поговори мне еще! Туда глянь! Видишь, дорожка по посередке реки нахожена!» «Это где кувшинки поломанные?» — наклонился вперед семён вцепившись руками в борт. «Ишь, глазастый!» — восхитился Мокша. Сразу самое важное углядел. «Сможешь там корабль провести?» — глянул накормчиво. «А чего не смочь?» «Смогу!» «Тут же что самое главное?» «Это человечка толкового суда посадить!» С важным видом принялся разглагольствовать семён, «Чтобы верный путь указывал!» И тут же добавил. «А еще лучше сразу двоих посадить, чтобы второй глубины промерял!» «Сажай тогда этих своих человечков на нос и рули!» Да придерживай. Шибко не старайтесь веслами шевелить. Нам торопиться некуда. А то проворонит какую-нибудь хитрую мель твой человечек и застрянем на реке врагам на радость. Двинулись потихонечку. Как только вперед пошли, так мы, смокши с носа, и убрались. А место наше помощник Семенов занял. Руками своими то в одну сторону указывает, то в другую. Команда так кормчему подает куда рулить а мы за пушкой на всякий случай укрылись а помощник так доля у него такая холопья первым торчащие среди деревьев мачты как раз помощник и углядел не то что мы смокший изо всех сил вглядывались в кусты и то просмотрели боярин глянь-ка туда оглянулся на нас холоп и рукой в сторону левого берега тычет дымок над деревьями там еле заметный поднимается, И мачты вроде бы как торчат. Есть такое дело, — вгляделся вперед Мокша. Подтвердил сказанное. Повернулся в мою сторону. правда оказался. Нашлась стоянка разбойничья. Что делать будем? Что делать? А идем прямо туда. Они же не знают, что мы корабль захватили, а товарищи их побили. Этим мы и воспользуемся. Выйдут они встречать своих на берег, а тут мы с арбалетами. Ну и... Ага, в предвкушении схватки довольно оскалился сотник. Чем больше сейчас их на берегу постреляем, тем меньше потом отлавливать нужно будет. Подкрадываться поэтому не стали. Наоборот, набрали скорость в несколько мощных грибков и вынеслись к просторной широкой заводе на всех парах. Чтобы толпящиеся на берегу разбойнички не успели опомниться, и понять, что на корабле власть сменилась. Скорость набрали такую, что... Вот честно, был бы не убран парус, так он в обратную сторону бы надулся. Вылетели, и тут же пришлось тормозить, чтобы вплот стоящий у берега суденышки разномастной не влепиться, не подмять их днищем, не поломать уже наши законные трофеи. И сопротивление нам никто не собирался оказывать. Наоборот... Собравшаяся на берегу невеликая толпа разномастно одетых людей радостно загомонила, замахала руками, поприветствовала таким образом показавшийся на реке знакомый кораблик. Встречают тати победителей. Да только невдомек им пока, что победители здесь другие. Грех не воспользоваться этой беспечностью. Судя по тому, как они радуются вернувшимся с разбоя подельникам, и количеству захваченных на реке латчонок, невиновных здесь нет. Значит, и бить будем без сомнений. Нужно только поближе подойти. Всматриваемся на подходе в окружающие заводь кусты и камыши. но ну, не верится мне в нарочитую беспечность этих разбойничков. Должна же быть хоть какая-нибудь засада. Тут и волхов рядышком, до города рукой можно сказать подать. Должны же стеречься. Тихо все. Кустарник на берегу не шевелится, камыш стоит смирно и не шуршит ни одним листочком, даже лодки не раскачиваются в заводе. Хотя тут вру, это они покойно стояли до нашего подхода, а теперь все, закончился покой. волну там мы подняли, вот на ней эти кораблики и замотало туда-сюда. Да и не кораблики это, а так, латчонки скорее. Правда, струк какой-то среди них виднеется, и даже от двух невысоких мачтах. Их-то мы и увидели над кустарником. Баркас еще есть без мачты, чуть поменьше габаритами, но с невысокой дощатой надстройкой на носу. Носом все на берег вытащены, зато кормой в воде глубоко сидят. А как волна набежала, так те кораблики кормой и зашевелили, закрутили, как собаки, хвостами или как девки за даме. По команде семёна грибцы весла убрали, а мы подобрались. Я в полглаза из-за борта выглядываю, жду момента отдать приказ стрелять. Мокша на корточках рядом сидит, напружинен, глаз с меня не сводит, впрочем, как вся моя дружина. С командую и встанут как один. Берег вот он, бить будем почти в упор. И жалеть там некого как и незачем Татей брать в плен. Еще чуть-чуть. Отраженная волна добежала до противоположного берега, вернулась назад и легонечко подтолкнула кораблик в корму. Вообще замечательно получилось. Выглянул еще раз. Как раз за баркасом на берегу небольшой костерок горит. Котел закопченный висит, настолько черный от сажи, что его издалека видно на фоне светлого песка. Вот кто нам дымом предупредительный сигнал подал. За кораблями приземистые домишки виднеются, и не один, а несколько таких, полувросших в песок почти что по самую крышу строений. На единый двор не похоже, потому как разбросаны они без какого-либо порядка. Одно чуть дальше от берега, другое ближе. Но в общем плане примерно повторяют очертания берега-заводи неровным полукругом выстроились. Труп печных нигде не вижу, но из крыши одного из них дымок сизый и еле заметный в небо поднимается. Печь или очаг по-черному топится. Выходит, не все люди на берегу собрались. Это плохо. Придется дружинникам побегать. Тихонько подходим к берегу. Разгоняем носом зеленое поле кувшинок. Мельче стало. килем дно зацепили. Прошуршали легонько по песку в полной тишине. Наши молчат по понятной причине, а на берегу толпа затихла в непонятках от происходящего. Небось, головы ломают, от чего на корабле никого не видно. Вокруг безмолвие, тихий плеск разошедшейся по заводе волны и переливчатый щебет птиц в кустах не в счет. Песчаное дно под килем шуршит все громче, ощутимо тормозит корабль. Холопы на носу, помощнички Семеновы... Загодя вниз нырнули. Как только на открытое место корабль выскочил, так мигом забор спрятались. И так, в полуприседе и в раскоряку, гусиным шагом убрались подальше к корме. В глазах Мокша вопрос «Пора?». Как раз в этот момент окончательно остановились. Кивнул «Пора» и рявкнул в голос «К бою! Огонь!». Борт ощетинился чистоколом вскочивших на ноги дружинников. Толпа на берегу оцепенела, замерла. Ударили арбалеты, и ни один болт не ушел мимо цели. Вот они стоят, а вот уже и лежат. «Вперед!» — командую без паузы. Тут-то мы вниз посыпались прямо в воду. Под частый топот ног по палубе, под брызги веером, под залихватское уханье приводняющихся дружинников. Само собой, никто не прыгал с кормы, там же глубоко. Пробегали ближе к носу кораблика, кому как удалось, и уже оттуда сигали вниз. Все, кроме меня. Почти. В числе первых проскочил на самый нос, вскочил на борт, посильнее от него оттолкнулся и приземлился не в воду, а уже на песочек. И Мокша, и еще несколько дружинников. Остальные уже выбредали из воды на берег, Мокрое, кто по колено, а кто и по пояс. В воду приземляться, или, что точно будет, вернее, приводняться, у меня не было никакого желания. Некоторым разбойничьим телам удалось завалиться прямо в реку. И теперь они, своей вытекающей алой кровью, окрашивали приток Волхова в красноватый цвет. Пачкаться в крови Татей, Боже упаси! Ладно бы была какая-нибудь благородная кровь, да и то... А тут вообще разбойничья. Не отстираешь потом. Такие вот мысли успели промелькнуть в голове, пока летел. А дальше наработанные рефлексы включились. Перекатиться через плечо и сразу же оказаться на ногах нетрудно. Первым делом взвожу арбалет, вкладываю болт в желобок и прижимаю его планкой. Готово. Мановением руки посылаю дружинников вперед. Сам обвожу лежащие в повалку тела взглядом. На ногах никто не остался. Увы, и тут без контроля никуда. На бегу проделываем эту необходимую процедуру и, выдирая вязнущие в мелком лесном песке сапоги, в ускоренном темпе шустро несемся к вросшим в землю домишкам. Дружина рассыпается веером, охватывает прибрежную поляну с убитыми, цепляет левым крылом костер на берегу. Между делом проводит контроль, а кто-то из дружинников склоняется над вповалку лежащими телами у костра. Вижу, как те зашевелились, головы начали приподнимать. По костровым никто не стрелял, так получается. Ну и правильно. Простые же мужики, сразу видно. Пленные, наверное. Ну, да сейчас узнаю. Пока дружинники это разбойничье логово зачищают. Пленных хватало. «Не наших, нам-то они зачем, только лишние хлопоты. Мы в роли освободителей лучше побудем». Но и тут не все так просто. Откуда пленные? Все они были захвачены разбойниками на реке. И в этой прибрежной деревушке. Ладно, деревенские, тех просто поставили перед фактом освобождения, и все. Ну, не совсем все. Не делается тут так. Нужно же было откупные с каждого из них брать. А как эти откупные с нищих холопов взять? Чем? Рыбой, которую разбойники не доели? Скарбом, которого ни в одном домишке нет? Да и не сами они по себе. Наверняка под каким-нибудь новгородским родом боярским ходят. Ну и что теперь? Выяснять? А для чего? Чтобы мне в тот род обратиться за вознаграждением и возвращаться для этого назад? Можно, конечно. Заодно и за разгром разбойничаю и в Атаге, какое-никакое вознаграждение получу. Может быть. А может быть и нет. Думается, что никто мне не станет платить, ни за этих обнищавших в край холопов, не тем более за разгром какой-то непонятной шайки. Опять же, стоило только посмотреть в глаза изможденным детишкам, как все сомнения прочь отрезало. баба же. А что бабы? С ними все и так понятно. Так что никуда я не стану возвращаться. Не желаю тратить время на подобную ерунду. У меня трофеи есть, и их мне достаточно. Да и кроме жителей деревушки, есть среди пленников и другие людишки. Торговые в основном. Ну и те, кто им ранее служил и прислуживал. Уж не знаю, для какой цели разбойники их в плену держали. За ради выкупа, может быть, но хватало и тех, и других». Да на количество лодок только можно было глянуть, как масштабы разбоя становились понятны. Вот эти все и откупились за свободу. И за свои товары, кто их смог найти. Где нашли, так за домишками обнаружилось продолжение поселения в виде двух таких же приземистых, но на удивление весьма длинных хозяйственных построек. Уж на что они нужны были деревенским, если ни скота, ни птицы мы не обнаружили, не знаю. На вырост, если только. И вот эти постройки как раз теми товарами и были забиты почти доверху. Бочки и кадушки, малые, большие и вообще огромные. Что только четверым мужикам и под силу перекатить или перенести. Короба, сундуки, лари, корзины различной вместимости и прочее, прочее, прочее. В первый момент обрадовался такой находке. Глаза разбежались даже. А когда считать стал, тогда восторг и поутих. Мало что из всего этого разнообразия подходило под мои нужды. Вот кое-что из этого добра торговцы и выкупали. Само собой не по рыночной цене новгородского торга, а по демпинговой, договорной. Наглеть и наживаться не хотелось на этих бедолагах. Да и большая часть все равно оставалась невостребованной. То ли хозяева уже канули в лето, то ли еще по каким-то причинам, Но факт остается фактом. Поэтому кое-что все-таки отобрал для собственных нужд. Больше, чтобы место на корабле не пустовало. А все остальное предложил приобрести тем же торговцам. Откуда у них деньги взялись? Нет, найденную у разбойников казну не собирался ни с кем делить. То, что с боя взято, то свято. По-другому поступили, как тут принято. Товары отложили, оценили. Итоговую сумму наберёсти на, на корябале, да и разбежались в разные стороны. За кораблики и лодочки тоже, кстати, деньгами в виде берестяной писульки взял. Даже свою побитую плоскодонку обменял на тот самый крепкий баркас. И доплачивать не пришлось. Ещё бы кто посмел с меня деньги брать после такого. А вот Струк труг осмотрелись с Семёном и Мокшей и после короткого, но жаркого спора решили его хозяевам оставить. Ни к чему он нам. За долги не беспокоился. Не принято в таких делах здесь обманывать. К тому же такие берестяные грамотки сейчас обыденность. Им и частенько на торгах расплачиваются во взаимных расчетах. Так что свое я все равно с торговцев рано или поздно получу. И холопить этих людишек под себя тоже не захотел. Новгородские ведь они, не Свои вроде бы как. Но предложить пойти под свою руку предложил... Не без этого, врать не буду, но безрезультатно, как и ожидалось. На Новгородские жание, говорю, значит, местные, а Новгород вот он, рукой до него подать. Всего в паре дней неспешного, по моим меркам пути, за всеми этими хлопотами дело шло медленно. Не успели разобраться, как уже и вечер наступил. На ночь глядя выходить в реку не было никакого желания. Да и зачем чтобы уже там вскоре искать подходящее место для ночлега. А тут вот оно. И искать ничего не нужно. Негоже было оставлять тела без погребения. Пусть они и разбойнички, но все равно души православные. Почти у всех кресты на груди обнаружились. А кто без крестов оказался, так что же? Отдельно их что ли складывать? Ни за что. Всех в общую яму. Сначала хотел к этому нелегкому делу припахать всех местных, а потом посмотрел, как тужатся эти доходяги, да и отрядил в помощь дружинников. Единственное, так это пришлось покойников переносить подальше от воды. Там и общую могилу вырыли, чтобы весенними паводками не размыло, и стоков в реку не было. Нечего людей травить. Ну и еду, что вечернюю, что утреннюю, местным бабам готовить не доверили. Все сами, так оно вернее будет. А вот продуктами воспользовались трофейными, пока они не испортились и можно было смело в дело пустить. Дальше в путь дорожку, по воде, по волнам, сначала речным, а потом и морским. Переживал и беспокоился о Волоке-Невском не один я, но и почти вся моя команда. Но и это преодолели с помощью Божьей и чьей-то матери хотя ругань в этом времени — понятие относительное. дома принятого в моем времени, здесь еще не дожили, и, надеюсь, не доживут. А те словечки, что слышал, так они даже у нас, там, матерными не являются. По крайней мере, так словари учат. С понятным всем нетерпением ждали своей реки. Когда вдалеке устья Нара вы увидели, тогда и поняли, что дома. Но расслабляться не стали. Все помнили, как нас Даны поджидали. Но на этот раз судьба играла на нашей стороне, поэтому и море было чистым и спокойным, и ветер дул в корму, и погодка радовала. А уж когда в свой затон вошли, когда увидели, что и здесь все спокойно, и никто не нападал на нас за время нашего отсутствия, тогда вообще хорошо на душе стало. А то ведь тревога все последние дни грызла и покоя не давала. И не мне одному, а всем нам. У каждого ведь семья есть. Ну, почти у каждого. Встречали нас с помпой. Мало того, что работяги на верфи обрадовались, так еще и народ с близлежащие округи набежал. Гомону было, а я все в сторону крепости косился. Так-то ранее крест церковки нашей над всеми строениями возвышался, а сейчас над ним флаг какой-то висит. Что за флаг понять не могу, ветра-то нет, не развивается он. И спрашивать невместно. А рассказать никто из набежавших не удосужился, не сообразили. Людей поприветствовал, да и домой направился. Алена поди заждалась, все глаза проглядела.